Глава 19 Вольнов занял свое место в кресле хозяина кабинета. Заря не сводила глаз с темноволосой макушки и широких плеч мужчины. И даже на расстоянии девушка понимала, как изменился Тихомир всего за секунду. Теперь от вожака клана веяло силой, властью, могуществом. А по спине девушки промчались ледяные мурашки. Стала немного зябка от мысли, что Вольнов не тот мягкий и пушистый волк. Теперь он хищник, зверь, безжалостный и жестокий. Сейчас он был тем вольновым, которого Заря встретила впервые и которого боялась. Тихомир, словно ощутив изменения в заре, обернулся. На секунду во взгляде мужчины промелькнуло тепло и нежность. Он словно утешал Зарю. Заря-то понимала, что он не видит ее, но на всякий случай кивнула. Да, она все понимала. Вольнов, вожак целого клана, глава города, сильнейший среди хищников и, да, единственный оборотень, способный менять облик. И Зара гордилась мужем и прекрасно осознавала, что у него есть свои обязательства, и ни в коем случае ему нельзя показывать свою слабость. А Заря и была его слабостью. Дверь вновь распахнулась, Добромир прошел вперед, а за ним профессор. Мужчина выглядел несколько иначе, чем на приемах, куда ходила Зарета. Мягко сказать, был слегка потрепан. Всегда идеально отутюженная одежда теперь была измята, волосы всклокочены, а очки на старческом лице исчезли. И теперь доктор щурился, пытаясь рассмотреть кабинет. И я решительно не понимаю, по какой причине меня притащили сюда. В запале начал говорить врач, но тут же осекся, когда Вольнов медленно поднялся из своего кресла и убрал руки в карманы брюк. В кабинете повисла гнетущая тишина. Даже Дим напрягся, ощутив волну силы, исходившую от вожака. А Заря не сводила взгляда с морщинистого лица профессора. Было заметно, как сильно тот трясся от страха. — Вылечили Зарету Иртанову! — Почему? — произнес Тихомир низким ракочущим голосом. Я, — Я все бумаги показал вашим людям, Тихомир Светозарович, и результаты обследований. Девушка очень больна, у нее крайне редкое заболевание, и если не лечить, то внутренние органы придут в негодность. Первым откажет сердце и... Спотыкаясь на каждом слове, говорил врач. А Заря торопливо прикрыла рот ладонью, чтобы не выдать себя ни единым звуком, и слушала. — Ложь! лёстко пророкотал Тихомир и медленно шагнул ближе. Профессор сжался, спрятал голову в плечи, так словно опасался, что его станут бить. Но Вальнову было достаточно и ментального воздействия на этого хищника. Тихомир чуял, насколько слабый зверь был у этого врача. И, пожалуй, без воздействия медикаментов здесь не обошлось. Тим чуял боль зверя, загнанного глубоко в подсознание хищника и замученного. Ясно, что врач намеренно пытался усмирить, либо избавиться от своей второй сущности. — Я слушаю, — отдал приказ Вольнов. — Мне принесли девочку, когда она только родилась. Она была уникальной, не такой, как другие новорожденные. К ней избегалась вся живность. «Даже мыши! Во время каждого приема, когда девочка была у меня, по стенам расползались самые настоящие лианы и цветы. Это ведь уму непостижимо!» Торопливо, сбивчиво говорил профессор, а Зара слушала скрипучий голос. «Понятно, что такого ребенка нужно изучать!» «И я сделал анализ крови. С момента рождения девочка менялась, а я наблюдал за ней». Проверял кровь и однажды в лаборатории заметил, что ее кровь совместима с кровью хищника. Я провел некоторые испытания, и через пару месяцев ко мне попал мальчик, совсем юный хищник. Но он получил серьезную травму, и ему не хватало сил, чтобы запустить процесс регенерации. Тогда я решил, что кровь девочки поможет. По крайней мере, в лаборатории все изувеченные крысы после того, как получили препарат на основе крови девочки, выжили. Я помог мальчику. Тот исцелился. Я понял, что стою на пороге грандиозного открытия. Это ведь такой прогресс в медицине. Кровь девочки совместима не только с кровью хищника, но и человека». «Я понял, что благодаря препарату из один смогу помочь многим». «Дальше», — поторопил Тихомир, когда профессор на секунду замолчал. «А дальше дальше случилась катастрофа. На последнем сеансе ее лечения мне удалось взять достаточно проб ее крови для изготовления препарата, а взамен я перелил ей немного крови от донора». Наверное, это и было моей ошибкой, но дар у девочки пропал. По крайней мере, сеансы проходили без крыс, птиц и растений. Она выглядела обычной девочкой. Я вновь сделал анализ крови, и это было невероятно. Казалось, будто кровь пациентки никак не могла избавиться от воздействия донорской крови. И я решил, что пока не разберусь с этой патологией, нужно глушить силу источника из-один. В моей лаборатории как раз шли испытания нового препарата. Знаете, есть много хищников, которые хотят жить спокойно, как люди, которым трудно бороться со зверем. И я, как вы уже поняли, один из них, я испытал препарат на себе». Силы моего зверя почти иссякли, и тот же препарат я ввел девочке, а потом ее даже удочерили. Внешне она была обычным человеческим ребенком, да и благодаря моему лечению кровь ее тоже ничем не выделялась. Закончил профессор. Мужчина отводил взгляд от вольного. Было заметно, как сильно он боялся вожака. Пусть его зверь и был слабым и немощным, а все равно признавал силу вожака. — Что стало с покалеченным ребенком? — спросил Тихомир. — Я не знаю. Ко мне обратились анонимно. Хорошо заплатили, и я решил, что такой шанс нельзя упускать. Когда еще я смог бы проверить препарат из-за один на хищнике? Это ведь прорыв в медицине! Безумная улыбка расплылась на лице старика. Зара готова была разрыдаться. Надо же, этот фанатик не воспринимал ее иначе, как источник какого-то безумного лекарства. Она даже не человек для него, а сырье. Молниеносное движение вольного почти никто не заметил. Миг и профессора уже размазала по стене мощной когтистой рукой. Она не препарат из один. Она моя жена прорычал Тихомир, сильнее вдавив пальцы в глотку доктора. «Тим, давай дослушаем, а!» Кратчиво произнес Добромир, но не пытался встать между братом и его жертвой. «Кого ты излечил, профессор? Кем был тот пацан?» прорычал низким, уже нечеловеческим голосом Тихомир. Мерзкий запах мочи резанул по острому обонянию. Тихомир скривился. Зара смотрела, как под ногами профессора расплывается темное пятно. Вольнов разжал руку, позволил старику сползти по стене вниз. — Это был хищник из клана Грозных. Больше я ничего не знаю. Заикаясь и трясясь от страха, ответил доктор. — Недавно я видел его. Здесь, неподалеку. А еще кто-то вломился в мой кабинет и изъял все материалы, включая мои записи. Осталась только история болезни Иртановой, так сказать, официальная. Доктор замолчал. Вольнов отвернулся, но кивнул Диму, чтобы тот увел посетителя из кабинета. — Кто принес вам девочку? Кто это был? Не оборачиваясь к профессору, спросил Тихомир. — А сам? — не сводила взгляда со стены, за которой пряталась Зара. Семейная пара. Сказали, что это был подкидыш, а когда они поняли, что не справляются с ребенком и его даром, оставили девочку в интернате. Я точно не помню, но, кажется, за ней присматривала сотрудница интерната. Иртанова говорила, что проживает в квартире, которая перешла к ней после смерти бабушки. Должно быть, старуха пожалела сиротку. Негромко ответил врач, но замер так и не перешагнув порога кабинета. «Она действительно уникальна! Ее кровь скоро очистится от препарата, и мы могли бы исцелить многих нуждающихся!» «Пошел вон!» — пророкотал Тихомир, а помещение содрогнулось от той силы, что полилась от вольного. Кажется, будто все здание притихло в ожидании. Дверь закрыл Добромир, увидя профессора с глаз долой. А Тим тут же подошел к потаенным панелям, в одно мгновение оказался в темной комнатушке. Зара сидела прямо на полу, обхватив себя руками. Даже в темноте Тихомир видел, что девушка плачет. И ее слезы рвали ему душу. — Он, наверное, правда, прошептала Зара, стирая слезы ладонью. — Я могла бы помочь. Сколько в мире смертельно больных. «А моя кровь, она...» «Я и каплю твоей крови не отдам никому!» рявкнул Тихомир так, что новая волна силы прошлась по этажу офиса. А вот зарета даже не вздрогнула, улыбнулась сквозь слезы. «Но это неправильно!» — прошептала она. Тим подтянул Зару ближе и обнял крепко так, что, наверное, захрустела каждая косточка на хрупком теле а Зара только ближе прижалась к любимому. «Плевать! Ты моя!» Уже спокойнее заурчал Тихомир. «Все это бред чокнутого доктора! Не бери в голову!» В ответ Зарета спрятала лицо на плече мужа. «Да, хорошо, что она лично не встретилась с тем безумцем, просто не вынесла бы чувство вины за все. Видит Бог, Заря хотела бы помочь всем и каждому, но во что тогда превратится ее жизнь, если она станет подопытным в экспериментах профессора? Сырьем из один. Было горько, невероятно тяжело признать тот факт, что Зарета совсем не хочет становиться уникальным прорывом в мире медицины. Зарета хочет быть счастливой женой вольного, нимфой, способной вызывать дождь, общаться с животными и вернуть любимому способность к перевороту. Он чуял ее, знал, что она в той чертовой коробке из стекла железа и бетона. Он безошибочно распознал, на каком этаже находится источник этого сладкого аромата, что пьянил и дурманил его сознание. Он уже не пытался контролировать потребность, и заменители не спасали. Жажда становилась все сильнее и бесился от того, что не мог попасть к ней сейчас. Приходилось ждать, потому что чертов вожак окружил ее своими шавками. Молодой хищник в недовольстве зарычал, а дорогая обивка сиденья комфортабельного автомобиля заскрипела, когда по ней прошлись острые когти зверя. Дальше он не мог оставаться здесь, на территории вольных. Знал, что его уже ищут. Отдав приказ водителю, хищник даже не пытался подавить досаду и разочарование. Дрогнувшая ладонь сжала до хруста небольшой полупустой флакон. Все не то. Чертовы пилюли спасали только на пару часов, а ему нужно было что-то более мощное. «Говоришь, профессора не выпустили?» — злобно прошептал мужчина, обратившись к водителю. «Нет, привели около часа назад, так никто и не выходил», — отчитался шофер. Хищник силы сжал флакон, таблетки смешивались со стеклянной крошкой и кровью зверя. Мгновенная, но острая боль заставила его оскалиться. «Найди мне человека или хищника, без разницы кого, но мне нужен тот, кто поможет незаметно приблизиться к Вальнову, рычал молодой Грознов. «Вы ведь понимаете, шансов на это почти нет!» — попытался возразить помощник. «В этом мире нет ничего невозможного!» — сипло расхохотался хищник. «Тебе ли не знать?» Водитель отвернулся, не смог вынести красноватого взгляда в отражении зеркала. Страх бился в крови мужчины, и хищник это чуял. «Я попробую», — кивнул шофер и завел двигатель. Грознов еще долго не сводил взгляда с окон нужного ему этажа. «Он знал, она там сейчас. Позволяет метить себя чертову вожаку» которого ненавидел теперь весь клан Грозных. Мысль о ненависти слегка подняла настроение молодому хищнику. Что ж, он не упустит момента, чтобы надавить на отца. Пора забыть о поддержке соседей и перемирии. Вольнов должен заплатить за кровь одного из клана Грозных. Антон за этим проследит. Тихомир отменил все встречи, но увозить зарету из офиса не спешил. Девочка уснула, свернувшись на диване под его Тима пиджаком, проигнорировала принесенный секретарем плед, а укрылась вещью Тихомира. Трогательно, если уж на чистоту, и слегка непривычно. Вольнову все было непривычно и ново, но хищник с радостью принимал все, что давала ему истинная пара. Удивительная девочка. Хрупкая, но Тим чувствовал ее силу. Вольнов встал перед окном с видом на город. Взгляд невольно задержался на припаркованных перед зданием автомобилях. С трудом Тихомир подавил приступ гнева. «Не сейчас, не время. Позже!» – мысленно повторял он. Безошибочным взглядом выделил тачку, о которой уже сообщили. Чертов мелкий засранец, возобнивший себя кем? Богом бессмертным! Тихомир представлял, как переломит щенку хребет при встрече, но без доказательств руки вольного связаны. Нужно хоть что-то, чтобы предъявить на совете кланов. Тим поморщился, чертов совет! Но пропустить его нельзя, ведь жизнь брата зависит от исхода этой встречи. Вольнов увидел, как черная тачка сдвинулась с места. Вынув телефон из кармана брюк, Тим сделал короткий звонок. Что ж, если щенок и в эту ночь решит напасть на беззащитную девушку, то появятся доказательства, которые можно будет показать Грознову. Но на такой подарок судьбы Вольнов уже не рассчитывал. Щенок пусть и был долбанным извращенцем и безумцем, а дураком он не был. «Тим!» За спиной раздался негромкий шепот Зары. Тихомир тут же повернул голову и улыбнулся. Смешная такая, сонная, глазища огромные, а на щеках нежный румянец. «Я уснула, да?» Неловко улыбнулась Зарета, а Тим неопределенно пожал плечами. — Ты не очень много пропустила, малышка, — произнес Вальнов, приближаясь к девушке. — Сегодня нас пригласили к Казаковым. Можем отказаться, если у тебя другие планы на вечер. — А у меня другие планы на вечер, — скинула брови Зарета и опустила ноги на пол, сев удобнее на мягкий диван. Хотел бы я, чтобы твои планы начинались и заканчивались постелью со мной. Зоренько хмыкнул Тихомир, сверкнув глазами. Но, к сожалению, нам нужно появиться у Макса. Будет вся верхушка города, нужны нам приехать. Там я тоже буду встречать твоих бывших любовниц на каждом шагу. Фыркнула Зарета, а Сонка рукой сняло. Можем никуда не ходить. Уголком рта улыбнулся Вальнов, а от ревности Зары в его крови вновь начали кипеть возбуждение и адреналин. Ну, что поделать, а ему нравилось, как остро реагирует Зара на внимание к нему со стороны женщин. «Вот еще!» — хмыкнула Зарета. «У меня столько новых платьев в гардеробе, и потом Максиму не понравился приятный мужчина Р -р -р -р -р. Зарычал Вольнов, мгновенно стирая самонадеянную улыбку с лица. Ну и зачем рычать? Я видела кольцо на его пальце. Значит, он женат. Хитро улыбалась Зарета, поправляя блузку, брючки и растрепавшиеся после короткого сна волосы. Но Вальнова уже слегка занесло. Стоило представить, как на его жену станут пялиться все, кому не лень. И ехать к Максу на вечеринку... Вмиг расхотелось.